Минава в первый полёт я спросила их, где мне найти Адриана Гетца. Наверху, наверное, ответила Пад. Они остановились на площадке. Сверху доносились звуки радио. Пад махнула рукой налево. Он обычно спит днём с рукалов, хотя сейчас уже поздно. Я решил всё-таки зайти. Не доходя до арки, я почувствовал порыв холодного воздуха. Окно было открыто. Я подошёл и закрыл его, потом глянул на обезьяну. Она сидела, съёжившись в углу клетки и издавала сердитые жалобные звуки, прижимая к груди какой-то предмет. За окном уже смеркалось, но на зрение я пожаловаться не могу. В лапках у неё был револьвер, и не просто револьвер, а мой Марли. В поисках выключателя я направился к кушетке, стоявшей у камина, и подойдя к ней, замер. На ней лежал выскочка Адриан Гец, но он не спал. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть его. Над правым ухом была дыра, от которой тянулась красная запёхшаяся струйка. Я приложил руку к вырезу его жилетки и задержал дыхание. Теперь было очевидно, что он уже никогда не насладится дневным отдыхом. Я выпрямился. Эй, подойдите-ка сюда, все трое, и по дороге включите свет. Они появились в проёме. Кто-то нажал кнопку на стене, и лампа зажглась. Спинка кушетки пока ещё скрывала от них Гетца. Как холодно, произнесла Пит. Ты снова открывал, и тут она увидела Гетца. И те двое тоже увидели и осталбинели. Не трогайте его, распорядился я. Он мертв, и вы уже все равно ничем ему не поможете. Ничего не трогайте. Все трое оставайтесь здесь, а я, Бог же всемогущий, простонал Пит Джордан. Хильдебранд тоже что-то пискнул. предстояла, вцепившись обеими руками в спинку кушетки. Она что-то спросила, но я уже не слушал её. Надо было как-то отнять у обезьяны револьвер. Я попытался пропихнуть руку сквозь прутья, но дотянуться до неё всё равно не смог. "Всем оставаться на местах", скомандовал я и направился прочь из комнаты. Мне надо позвонить. Не обращая внимания на их протесты, я рванул вверх по лестнице. Мне нужно было несколько секунд побыть одному. Когда я вошёл, Гариковын всё так же сидел за столом, уставившись в пустой ящик. Увидев меня, он что-то спросил, но я не удостоил его ответом. Подойдя к телефону, я набрал номер Вулфа. Естественно, он начал шипеть, что я опять его отвлекаю. Очень виноват. Я только хотел сообщить, что нашёл свой револьвер. Он оказался в клетке у обезьяны. Какой обезьян? Её зовут Рукалу. И, пожалуйста, не перебивайте меня. Она сидит, прижав Марли к груди, наверное, потому что в комнате холодно, а он тёплый, так как из него только что стреляли. На кушетке лежит тело Адриана Гетца с дырой в виске. У меня больше нет никаких вопросов. Просто перед тем, как вызвать полицию, я хотел поставить вас в известность о случившемся. Не ставлю тысячу против одного, что Гетц был убит из моего револьвера. Я не не вешайте трубку. Я кинул трубку и прыгнул на Ковина, который со всех ног бросился к двери. Я успел его перехватить и от всей души врезал ему по челюсти. Несмотря на свой рост, он отлетел к стене и с пола снабал. Моя бы на то воля, я бы этим не ограничился, сказал я вполне серьезно и вернулся к телефону. Прошу прощения, это Ковин. Я хотел только сказать, что вряд ли буду дома к обеду. Труб? Да, сэр. И что ты собираешься сказать полиции?